Постопок Ренаты был символичен, ибо свидетельствовал о том, что я целиком принадлежу ей. Но принадлежит ли мне она? Когда у Ренаты пробуждается собственнический инстинкт, мне становится не по себе. Я знал, что уверенная в одном мужчине, она начинает подумывать о другом. А я? Очевидно, я больше всего хотел обладать той, которая больше всего хотела бросить меня. — Кэтлин, дорогая, рад тебя видеть! — воскликнул я, когда она подошла к моему столику. Я встал, опираясь на обутую ногу. Кэтлин дружески поцеловала меня в щеку. Лицо ее не загорело под невадским солнцем. В ее светлых волосах появились серебристые пряди. Кэтлин не растолстела, но пополнела, стала мягче, потеряла упругость. Естественный след минувших лет. Когда-то лицо ее было усеяно веселыми веснушками. Теперь они превратились в заметные пятнышки. Кэтлин была в черном шелковом платье, оттороченном на груди золотым шитьем. — Да чего же приятно встретиться с тобой, — сказал я, и это была правда. — Я тоже рада видеть тебя, Чарли. Кэтлин села, но я продолжал стоять понимаешь же я снял один ботинок который жмет а он пропал странно может кто из обслуги взял надо обратиться в бюро находок для проформы я подозвал официанта объяснил в чем дело потом сказал поднимусь к себе в номер надену другую пару кэтлин вызвалась пойти со мной но в номере были разбросаны вещи Ренаты, и постель не убрана, поэтому я поспешно возразил, нет, нет, не надо, подожди меня здесь, я быстро, заодно пальто прихвачу, пойдем куда-нибудь выпить. Я поднимался в шикарной клетке лифта и думал о том, какая она оригинальная и смелая Рената, и как мужественно борется против пассивности, представляющей всеобщую угрозу для человечества. Раз я подумал об угрозе, она не может не быть всеобщей. Мыслить универсалиями становится для меня каким-то наваждением, пронеслось у меня в голове, когда я надевал другую пару штиблет. Туфли были мягкие, легкие, темно-красного цвета и куплены не где-нибудь, не в соседней ловчонке, а в хероде Передки, правда, были туповаты, зато их фасоном и мягкой кожей Восторгался чернокожий чистильщик Центральным оздоровительным Я спустился вниз Этот день целиком отдан Гумбольту Его призрак неуклонно витал надо мной Я понял, как волнуюсь, когда надевал шляпу Руки у меня дрожали Приближаясь к Кетлин, Я почувствовал, как дернулась правая половина моего лица Ого, решил я Это старый доктор Гальвани ставит на мне свой опыт. Мне привиделись двое мужчин, два мужа этой прекрасной дамы. Оба в могиле, оба истливает. Ее любовь не спасла их от смерти. Затем перед моим внутренним взором в виде темно-серого облака пронесся призрак Гумбольта. Щеки у него обвисли, волосы растрепались. Я шел к Кэтлин под сладкие звуки трио Пальмового зала. Рената называла такую музыку пирожком на бумажной розетке. Потом музыканты грянули марш из кармен, и я сказал Кэтлин, «Пойдем посидим в каком-нибудь уютном баре, там, где потише». Я подписал счет на головокружительную сумму, и мы с Кэтлин вышли из отеля. Мы долго бродили по стылым улицам пока не нашли приятный полуподвальчик. На западной, 56 шестой, уютный и без рождественских излишеств. Нам предстояло о многом поговорить, и начать мы должны были с Тиглера. Я не мог заставить себя сказать, какой он был замечательный человек, поскольку так не считал. Когда ему перечили, старый лошадник впадал в ярость, и начинал топать ногами, как злой карлик Ромпельштильцхен у братьев Гримм. Ему доставляло особое удовольствие обманом вымогать у людей деньги. Если они не осмеливались возражать, он особенно презирал их. Его постояльцы, и я в том числе, часто сидели без горячей воды и света. Они шли Кэтлин жаловаться и возвращались, забыв об обиде. Хозяйку раньше любили и жалели, а хозяина ненавидели. Достоинства этой длинноногой, доброй, веснущатой женщины были очевидны. Главное среди них — долготерпение, выдержка, спокойствие. Гумбольд любил играть роль бешеного турка, и тогда Кэтлин была его смиренной пленницей-христианкой. Она целые дни просиживала в так называемой гостиной, так называемого коттеджа в деревенском захолустье, и читала, читала. Солнечный свет едва пробивался сквозь маленькие грязные окна. Иногда Гумбольд велел ей надеть свитер и поиграть с ним в футбол. Они гоняли мяч, как заправские футболисты. Спотыкаясь о кочке, он посылал ей длинные пасы над веревкой, протянутой для сушки белья, и мяч нередко застревал в ветвях клёна. Я помнил все до мельчайших подробностей. Помнил, как Кэтлин вскрикивала, как делала рывок, чтобы принять мяч на грудь, и как они сидели после игры на диване и пили пиво. Я помнил котов на подоконнике, у одного усики были маленькие, как у Гитлера. Мне казалось, что я слышу собственный голос — Кэтлин дважды была спящей принцессой, уснувшей под действием злых чар возлюбленных. «Знаешь, что говорят соседи аборигены?» — рассказывал мне Гумбольд. «Говорят, держи бабу в ежовых рукавицах. А я часто думаю о нас, Кэтлин, как об Эросе и Психее». Гумбольд льстил себе. Эрос был прекрасен и вел себя достойно. «Ну куда подевалось достоинство Гумбольта?» Он отобрал у Кэтлина ее водительские права, спрятал ключи от машины, запретил разводить огород, потому что, по его словам, огородничество выражает мещанские устремления горожанина, чей предел мечтаний — деревенский домик. У входа в кухню росло несколько кустов помидоров, но они погибли когда ноты опрокинули мусорные ящики. «Мы с Кэтлин заняты умственным трудом», — серьезно говорил Гумбольд. «Кроме того, если мы разведем овощи или цветы, это бросится в глаза». Он опасался ночных налетчиков. Опасался, что куклусклановцы поставят и подожгут в его дворе крест. Я глубоко симпатизировал Кэтлин еще и потому, что она была Соней. Я размышлял о причинах ее сонливости. Может, она рождена для того, чтобы постоянно пребывать в потемках сновидений. Бессознательное состояние, непременное условие блаженства психеи. Но существует, вероятно, и более простое объяснение. Тиглер носил тугие джинсы, и спереди всегда был виден Большущий комок. Да и Гумбольд, стуча в дверь к подруге Дэми, кричал, «Открой, я поэт, у меня здоровенный член!» Я, однако, подозревал, что гумбольд просто тиран, которому нужно, чтобы женщина была тише воды и ниже травы. Все его любовные поползновения сводились к сумасшедшему деспотизму. Его прощальное письмо подтверждало эту догадку. С другой стороны, ничего не дано знать достоверно. А женщина без секретов — это не женщина. Может быть, Кэтлин решила выйти за Тиклера, потому что жизнь в Неваде сулила одиночество. Впрочем, хватит заниматься анализом. Я поддался своей слабости говорить людям то, что они хотят услышать, и сказал Запад пошел тебе на пользу. В данном случае так оно и было. Более или менее. Ты тоже хорошо выглядишь, Чарли, правда, немного усталый. Жизнь — это сплошная беготня. Может, и мне стоит пожить на Западе? Помню, как я целыми днями лежал под деревьями на вашем ранчо и смотрел на горы. Хагинс сказал, что ты нашла какую-то работу в кино и едешь в Европу». «Да, ты был у нас, когда на Вулканическое озеро приехала съемочная группа делать фильм о внешней Монголии. Во всей округе нанимали индейцев, чтобы они на своих лошадках демонстрировали чудеса верховой езды. А Тиглера наняли консультантом. А отца Эдмунда, ты ведь помнишь его, правда?» пригласили на роль священника, который снимался в немом кино. Бедный отец Эдмонд его так и не посвятили в сан. Он должен был сдавать письменный экзамен по теологии, нанял кого-то вместо себя, обман раскрылся. Жаль, потому что индейцы любили его. Однако я... Не ответила на твой вопрос. Да, я еду в Югославию, а потом в Испанию. Там гораздо меньше постановочные расходы. В Испании можно нанять целый полк, а Андалусия — идеальное место для съемки вестернов. Говоришь, Испания. Я сам подумываю поехать туда. Правда? С 1 марта я буду в Гранд-отеле в Альмерии. Было бы замечательно встретиться там. Перемена пойдет тебе на пользу, Кэтлин. Ты всегда желал мне добра. Знаешь, у меня сегодня большой день. Он так или иначе связан с Гумбольтом. Днем я был у дяди Вальдемара. Кстати, встретил там человека, которого знал с детства. Теперь ты. Все это так волнует. От Хагинса я слышала, что ты собираешься на Кони Айленд. По правде говоря, я не раз думала, что... Ты слишком привязан к Гумбольту, хватаешь через край своей дружбой. Возможно, хотя я пытался сдерживаться, я часто спрашиваю себя, откуда такой энтузиазм? Как поэт и мыслитель Гумбольт в сущности не так уж многого достиг? И у меня нет ностальгии по старым добрым временам. Наверное, это происходит потому, что в Америке Ничтожно мало людей, которые серьезно относятся к искусству и философии. Даже те, кто потерпел неудачу на этом поприще, оставляют след в памяти. Мы подходили к большой теме. Мне хотелось взвесить добро и зло в Гумбольте, понять до конца причины спада его творчества, присмотреться к бедам его жизни, узнать, почему его талант принес такие малозначительные результаты и так далее и тому подобное. Все это трудно обсуждать, хотя и был настроен на волну высоких материй и преисполнен симпатией Кэтлин. «В нем было какое-то старомодное очарование», — сказал я, — «какое-то волшебство». «Ты просто любил его», — подхватила Кэтлин. «Я...» И сама была без ума от Гумбольта, он потащил меня в Нью-Джерси, провинциальную дыру. Я была готова ехать с ним на край света, хоть на Северный полюс. Студентки мечтают приобщиться к литературной жизни, но для меня это почти не имело значения. Меня мало интересовали его друзья-литераторы. Они приезжали посмотреть, как Гумбольт живет, а он устраивал представление. Когда они уезжали, он брался за меня. Такого общительного человека я больше не встречала. Он всегда говорил, что хочет попасть в высшие круги литературного мира. В том-то и загвоздка, что никакого литературного мира не существовало и не существует. В XIX веке мы знаем только гения в одиночек, не Мелвилл, ни по, ни принадлежали к литературному миру. Первый томился в таможне, второй таскался по кабакам. В России Ленин и Сталин изничтожили литературный мир. Теперешняя ситуация в России похожа на нашу. И там, и у нас поэты возникают из ниоткуда. Откуда появился, например, Уитма? Откуда у него такой громадный талант? Ты прав. Если бы была настоящая литературная жизнь, если бы Гумбольд пил чай, с Эдит Ортон, и два раза на неделе виделся с Робертом Фростом и Томасом Стернзом Эллиотом, он знал бы, что его признают и ценят. Один он не мог заполнить пустоту вокруг себя, говорила Кэтлин. Да, Гумбольд был мудрец, волшебник. Рядом с ним... Я чувствовал себя полной тупицей, чего он только не придумывал, в чем только не обвинял меня. Его изобретательность должна была вылиться в стихи, но он слишком много занимался устройством личных дел. На это уходил весь его талант, а я, как жена, страдала от последствий. Но хватит об этом. Позволь спросить. Вы ведь писали с ним какой-то сценарий. Так, Чепуховина, которой мы занимались в Принстоне, чтобы скоротать время. Ты упомянул о нем той молодой особе, миссис Кантебели. Что она с собой представляет? Она хорошенькая и придерживается старомодных правил приличия. Наверное, начиталась Эмили Пост. Может прислать записку с благодарностью за изысканный обед. Вместе с тем красит ногти в немыслимые цвета, крикливо одевается, и у нее громкий, грубый голос с ней разговариваешь, и кажется, что она кричит, как юная студенточка. Поскольку я связалась с киношниками, меня интересует, что вы с Гумбальтом написали как-никак из твоей пьесы сделали кассовый фильм. Нет, по нашему сценарию не отснять стоящего фильма. Среди действующих лиц Муссолини, Папа, Сталин, Келвин Кулич, Амадсен и Нобели. Герой у нас людоед. В фильме задействован дирижабль. Из полярных снегов действие переносится в сицилийскую деревушку. Может, кому-то из режиссеров сценарий понравился бы, но ни один здравомыслящий продюсер не даст на картину ни цента. Конечно, в кино трудно что-либо предвидеть, я это понимаю. Кто бы в 1913 году взял сценарий о мировой войне? Или, допустим, ты предлагаешь мне киноверсию моей жизни еще до того, как я появился на свет. Не послал бы я тебя ко всем чертям. Тем не менее, твоя пьеса имела огромный успех. Кэтлин, дорогая, поверь, что я как шелкопряд только выдал нить, а бродвейский наряд шили совсем другие люди. Ты лучше скажи, что оставил Гумбольд тебе? — Прежде всего, он написал мне замечательное письмо. И мне тоже, причем полное здравых суждений. — Нет, мое более путанное. И слишком личное, чтобы показывать его другим. В нем он составил полный перечень нехороших поступков, которые я якобы совершила. Видимо, хотел мне все простить, но прощал с такими подробностями, что читать стыдно. Даже Рокфеллера упомянул. Правда, в письме есть и другие места здравые и по-настоящему трогательные. — И это все, что он оставил? — Нет, есть еще кое-что. «Наброски — сценария. Поэтому я и спросил о том, который вы сочиняли в Принстоне. А тебе что, кроме письма?» «Поразительно!» — воскликнул я. «Что поразительно?» «То, что он сделал. Надо же придумать такое, когда знаешь, что вот-вот умрешь». «Не понимаю. Скажи этот сценарий писатель, у которого жена Мегера и прелестная молодая любовница. О том...» как они отправляются путешествовать, и как по возвращении он пишет книгу, которую не может опубликовать? Да. А что? Впрочем, я, кажется, догадываюсь. Ай да Гумбольд, Ай да сукин сын! Да чего же здорово! Он все продублировал. Та же поездка, но уже с женой. Тот же сценарий. Нам обоим. Кэтлин молча смотрела на меня. Губы у нее дрогнули, но она заставила себя улыбнуться. — И зачем он оставил нам одно и то же? — А ты уверена, что мы единственные, кто получил такое наследство? — Ха-ха-ха-ха! давай Давай-ка выпьем, помянем его. — Славный был человек. — Да, славный. — И как бы мне хотелось... — По-твоему... Он специально это задумал. Кто это был? Кажется, Александр Поуп не мог выпить чашку чая без того, чтобы не придумать что-нибудь этакое экстравагантное. Так и Гумбольд. Он до конца мечтал заработать кучу денег. На пороге смерти он решил сделать нас обоих богатыми. Удивительно, как ему удалось до последних дней Сохранить чувство юмора и здравомыслия, чтобы написать два письма, по крайней мере, два. Ты можешь возразить, можешь сказать, что Гумбольд давно как бы эмигрировал в безумие. Возможно, ему удалось побывать на старой родине, повидать своих предков. Это, наверное, трудно. Перенестись из этого мира в мир призраков. Или вот еще одно странное сравнение. Гумбольд, как Гудини, вырвался из затвора паранойи или маниакально-депрессивного психоза, или что-то там у него было. Да, так случается. Спящие просыпаются, возвращаются домой эмигранты и ссыльные. Оживает гений. Вероятно, у него уже просто не было сил писать два разных письма, Тебе и мне. А можно посмотреть на это иначе. Возможно, он хотел показать нам, чего в нем больше всего. Интриганство, изобретательности, и паранойи. Мало кто в этом смысле сравнится с ним. Помнишь, какой он выкинул номер с Ланстаффом? Думаешь, он имел в виду что-нибудь еще? Спросила Кэтлин. Гумбольд не мог ограничиться одной затеей. Может, он решил посмертно испытать наши характеры. Гумбольд был абсолютно убежден, что я неисправим. Да и ты, вероятно, тоже. Ну что ж, он заставил нас пережить прошлое, подумать, поволноваться. Мы вот с тобой сидим, шутим, восторгаемся им и печалимся. «Все это очень трогательно».